Так мы давно пришли к компромиссу. Я ем, она докладывает. Довольны все. Старинные обычаи вроде бы не нарушены, и экономия времени тоже существенная. Значится, вот оно как было. Во-первых, в делах косу ейную не ножницами резали, а топором рубили. Не иначе, как на плахе мясницкой. Ибо щепоть мелкой дубовые да кровь говяжья — «Уж такой специфич... в общем, едкий запах имеют, ни с чем не перепутаешь». «Никит, Никит, сокол, ты что ж забледнел-то так? Альдур стала?» «Бабушка!» Кое-как отдышавшись и не дав вареникам выпрыгнуть обратно в миску, просипел я. «Можно без столь детальной описательности?» Ох ты ж мне, прости, косатик, честно повинилась яга, и безыскусно продолжила в том же духе. Так вот, а после того, как косты топором немытым отсекли, на ей ведь много рук пальцами потными отметилось. Посереть волосков даже мел тертый попадался. И рубили, видать ее не за просто так, а с им злодеем, целью ведомой. Милицию подставить? Решив не искушать судьбу, я тихо отставил вареники в сторону. Бабка уважительно подмигнула. «Самое яблочко бьешь, сыскной воевода. Одного не разберу. Зачем кому-то отделение наш позорить? Не мы опять ненароком чью-то честь и достоинство между двух пеньков защемили». «Ну, недоброжелатели у нас есть, не стал спорить я». Хотя мне лично непонятно другое. Если требовалось подбросить нам какую-то часть похищенной и зарубленной топором на мясницкой плахе девушки, то почему именно косу? Почему ни руку, ни ногу, ни палец с колечком, ни... Бабуля, бабушка-яга, что с вами? Ти-ти-ти-пон... тебе язык участковый, делая глотательные движения и зажимая руками рот, кое-как простонала моя домохозяйка. Н не ж можно старую женщину на ночь глядя такой ужастью пугать. Я и теперь чьи до свету глаз не сомкну, девицу загубленную представляя. Хм, боятся покойников? Тем пач, что тело потерпевшей пока не найдено и... «Да кто ж тебе сказал, что помершая она?» «Сам своим умом дошел. А я какую информацию упустила?» — взвелась яга. «И неча на меня пальцем тыкать. Я говорила, на чем до да чем коса ейная А ты уж сюда и труп приплел. Сперначало результат экспертизы моей до конца выслушай, запротоколируй, да вот тогда и выводы строй. Схоронил девку раньше времени». И меня под рвотную статью едва не подвел. Так она жива? Сиди и не тряси меня, вон она, пылище-то поднялось. Жива, уж как с косой расставалась, точно жива была. Голос мертвого человека иной блеск имеет, а эту хоть сейчас на базар неси, лысый купят. Не буду врать, что я счастливый начал ходить по горнице колесом, но от осознания того, что Дуня Брусникина, скорее всего, все-таки жива, у меня словно камень с души свалился. Причем здоровенный такой, вроде железобетонной панели, хорошо хоть никого не ушиб. Бабка тоже не любитель с трупами возиться. а ее буйной молодости и уголовном прошлом промолчим. Поэтому дальнейшее обсуждение предварительных планов расследования текло как по маслу. Пока. «Нет. Особо ужасного ничего не произошло. Просто зашел Митя. У нашего младшего сотрудника было настолько просвещенное лицо, что я вздрогнул. Как правило, это верный признак очередных неминуемых неприятностей, в которые он влез сам и намерен втянуть все отделение». «Ну, и где же оно, тесто немецкое?» Оказывается, Ига отлично знала, куда он направился. Я тоже вопросительно вскинул бровь. Митяй торжественно выудил из-за пазухи три-четыре мятых листочка и гордо потряс ими над головой. «Все как есть раздобыл. Ох, и мудареная же штука!» Чуть не поняла я? немц, то поди, один рецепт и дали, а с тестом пожадничали?» — Неправда ваша! — горячо вступился до иноземцев Митька, на манер самца-гориллы, бухая себя кулаками в грудь. — Кнут Гамсонвич, человек благороднейший, из купердяйства лишен, ровно крот подстанников. Вот, все тесты с одного взгляда перевел, со всеми вытекающими последствиями, и ныне нет мне секрету ни в душах людских, ни в характерах. В единый миг психотип любого просчитаю, и никакой лазейки преступности от меня не отыщется. Никичка, что же он врет-то? Сам в слободу немецкую за тестом ходил, а нам бумажки в нос тычет. Все в порядке, улыбнулся я, сдвигая посуду и освобождая место на столе. Давай, показывай, чему научился. А вот не изволь ты для начала. домик изобразить, лес, дорогу до солнышка. Я вам такие чудеса поведаю, ахнете. И вас, бабушка, попрошу. Нет-нет, не увиливайте, уж вас особенно. Как понимаете, вечер прошел весело. А вот с наступлением ночи